Глава 10. В день получения магической книги и начала учёбы у нас в столовой был праздничный завтрак. Столы ломились от разной еды, причём их накрыли до нашего прихода. Присутствовало много магов. Я думаю, что это наши будущие учителя. Благо, что места всем хватило. Ученики были наряжены. Даже мне кусок в горло не лез. Волновался как ребёнок. Вероятно, это потому, что сегодня прикоснусь к чему-то необыкновенному. Волшебному, о чем мама в детстве читала Я думал, что получение книги затянется на весь день Но все оказалось не так Артефактов, которые указывают направление в магии Было около 20 штук Поэтому процесс шел достаточно быстро Ничего магического в этих шарах не было Они были похожи на простые камни Которые лежали на столах, накрытых скатертью Отдельно нужно сказать о самой магической школе То есть о здании, в котором мы будем обучаться, при строительстве этого сооружения явно не скупились. Огромное белоснежно-белое здание было полностью украшено витиеватыми узорами разных цветов, что выглядело очень гармонично. Мастера подошли к этому сознанием своего дела. Вероятно, на эту работу пригласили горцев, а не мастера этого дела. Я думаю, что и магия поучаствовала в создании, иначе не объяснить, почему рисунки и саму школу не тронуло время. Внутри тоже было все величественно. На первом этаже даже фонтан имелся со статуей по центру, которая изображала мага, из руки которого вверх била струя воды. Это был памятник императору, при котором и основали данную магическую школу. Освещение не заметил. Но позже выяснилось, что здание в этом и не нуждается. Стены давали свет, так что в этом помещении никогда не было темно. В общем, к строительству этого сооружения приложили руки тысячи мастеров и сотня магов. Перед этим мероприятием всех учеников построили, чтобы они стояли как стадо баранов. Я встал со своими друзьями в самом последнем ряду, чтобы была возможность увидеть весь процесс со стороны. Ученик подходил к круглому шару, возлагал на него руки, после чего вздрагивал, как будто его било током, и получал у архимага книгу, которую тот доставал из-под артефакта. Самое удивительное, что такое количество книг не могло поместиться под стол. Хотя, если учесть, что я живу в мире, где можно кидаться друг в друга заклинаниями, ничего удивительного в этом не было. Сам артефакт лежал на столе, с которого свисала скатерть до самого пола. Поэтому откуда берется книга, не удавалось увидеть. Перед тем, как ученик брал свою книгу, маг говорил ему направление в магии, которое наиболее предпочтительно изучать ученику. Вскоре очередь дошла и до нас. Грети предпочтительно работать с магией жизни. То есть она могла в перспективе стать лекаркой. Маркос мог стать магом огня а Магда магом воды. Я твердым шагом подошел к артефакту и положил на него руки. И тут случилась заминка. Ничего не произошло. Меня не тряхнуло, как предыдущих учеников. Я удивленно посмотрел на мага, который должен был дать мне магическую книгу. Но его самого этот инцидент немного удивил. Маг посмотрел на руководство школы, которая сидела за столом на возвышении. Так мы и стояли минуты три хлопая глазами, пока не привлекли к себе внимание учеников. К счастью, к нам подошел один из присутствующих на мероприятии архимагов. Он отодвинул мага плечом и встал на его место, после чего поводил руками над артефактом и велел мне снова положить на него руки и держать их подольше, что я и сделал. На этот раз меня основательно тряхнуло. Я убрал руки с артефакта. Посмотрев на архимага, я увидел, что он улыбается. «Поздравляю тебя, ученик!» – произнес он. «Ты – полимат!» «Что это значит?» – озадачился я. «Это значит, что ты универсальный маг. То есть я могу изучать любое направление в магии. И все будет даваться легко?» – уточнил я. «Как тебе все будет даваться, зависит от твоих мозгов. Но понял ты все правильно» произнес Архимаг, протягивая мне магическую книгу. После этого я встал на свое место. Наш разговор слышали многие, и некоторые ученики смотрели на меня с завистью, а другие со злобным торжеством. Видимо, я выхватил какой-то непонятный бонус, раз на это так реагируют другие ученики. Мне было непонятно, что такого особенного в моем даре, ведь и учить мне нужно гораздо больше, чем другим. Нужно будет покопаться в библиотеке, чтобы узнать об универсалах побольше. После того, как все ученики получили магические книги, началось выступление магов. В основном говорили о том, как нам повезло стать учениками этой школы, что нам нужно учиться прилежно и что империя нуждается в нас. Все это продолжалось около двух часов. Я едва не уснул, слушая эту болтовню, но все когда-то заканчивается. Закончилось и это. Наконец-то началась полезная часть нашего собрания. Учеников начали разбивать на группы. Делалось это для того, чтобы завтра не было путаницы среди учеников. Деление проводили по направлениям в магии. Тех учеников, которых удавалось кое-как построить, уводили в классы, в которые они должны были прибыть завтра на занятие В связи с тем, что учеников было довольно-таки много, этот процесс продлился еще часа на три. Наши учителя чуть глотки не сорвали, пока пытались построить это стадо, которое никак не хотело стоять на месте и бродило по залу. Было смешно наблюдать за этим. Я оказался со всего потока одним универсалом, поэтому ко мне подошла пожилая магичка и сказала, что отведет меня к моему учителю. Как оказалось, он не присутствовал на этом мероприятии. Смотрела она на меня с каким-то сочувствием, что изрядно напрягало. Зато радовало, что мой будущий учитель и наставник является тоже универсалом, как и я, причем единственным среди учителей. Когда в зале почти никого не осталось, Магичка вздохнула. «Следуй за мной», — произнесла она. «Пришла пора и тебе познакомиться со своим наставником». «Почему мой учитель не пришел?» — спросил я. Мой вопрос остался без ответа. Моя сопровождающая только печально вздохнула. Мы поднялись на четвертый этаж академии, что меня удивило, ведь с третьего по пятый этаж занимали ученики со второго по четвертый год обучения, и нам, первогодкам, запрещалось сюда входить. Впрочем, как и им к нам, то же самое происходило и с общежитием. Ученики других годов обучения не имели права заходить к нам вызывать на дуэль. Студенты жили в четырех разных общежитиях, абсолютно одинаковых. Как нам сообщили, Даже книги в библиотеке не отличались Что имелось в одной, можно было найти и в других По крайней мере их копии В общем, в школе старались свести к минимуму Общение учеников разных годов обучения Долго меня эта мысль не занимала Вскоре мы оказались около большой двери В самом конце коридора Магичка, как мышка, поскреблась в дверь Но ее усилия оказались напрасными Она проделала такую же манипуляцию еще несколько раз Впрочем, с таким же успехом. Посмотрев на ее усилия, я сам подошел и постучал в дверь кулаком. Безрезультатно. Мне стало казаться, что за дверью никого нет. Женщина взяла за ручку двери и, немного приоткрыв ее, зашла внутрь. Я прошмыгнул следом за ней. Причем ее робость каким-то образом передалась и мне. Перед нашим взором предстала огромная комната. Несмотря на дорогую отделку и мраморный пол, Комната выглядела как какой-то притон. Стояла жуткая вонь от прокисшей пищи, которая лежала на столе. Повсюду были разбросаны пустые бутылки, как я понимаю, из-под алкоголя. Вдоль стен стояли столы, на которых грудой лежали какие-то бумаги, книги, прочая мелочевка. Все это было перемешано между собой. Единственное место, где соблюдался порядок, это верстак непонятного назначения. Рядом с ним висели инструменты. Вокруг него не было ни пылинки. Учителя нигде не было видно. «Я что, буду учиться в этой дыре?» С удивлением обратился я к магичке. «Да», — коротко ответила она, «если магистр согласится тебя обучать. А если не согласится, что тогда? Я останусь без учителя?» Женщина не успела ответить на мой вопрос. «Пошли вон, сортирные крысы!» раздался громоподобный крик из соседней комнаты, дверь в которую я сразу не заметил. «Иначе я вас в порошок сотру!» «Я привела вам ученика!» Вздрогнув, ответила магичка. Ее заявление не оказало наорущего никакого воздействия. С комнаты полился отборный мат в адрес всех учителей, архимагов, учеников и недоумков, которые мешают заслуженным магам работать. Выслушав эту эмоциональную речь, женщина сказала, что оставляет меня и красная, как рак, выскочила за дверь. В комнате наступила тишина. Я стоял на месте, полный надежд, что учитель скоро выйдет. Но он не издавал ни звука. Потоптавшись еще минут пятнадцать, я тихонько подошел к двери, из-за которой раздавался крик и приоткрыл ее. На большой кровати лежал старик с длинной бородой и самым наглым образом дрых. Этой сволочи, похоже, было наплевать, что его ждут. Был он худ, высок, одет в какие-то обноски, которые когда-то были балахоном мага. На ногах имелись изрядно поношенные ботинки, которые маг даже не потрудился снять, заваливаясь на постель. В воздухе стоял сильнейший перегар, который, как мне казалось, можно было руками потрогать. Похоже, что этот старик месяцами не выходил из длительного запоя. Нужно отметить, что как только я зашел в комнату, храп тут же стих. Маг открыл глаза и на меня взглянули пронзительно синие глаза. Ты кто такой? – спросил он, глядя на меня. Я ваш новый ученик, – ответил я, не отводя глаз. Ученик, – пробормотал он. Ты в курсе, что должен выполнять все мои распоряжения? Конечно, учитель. Тогда иди и принеси мне выпивки и поживее, – приказал этот старый алкоголик. Где мне ее взять? В столовой спиртного нет. Вместо ответа в меня ударил воздушный таран, который вышвырнул меня из комнаты. Благо, что дверь была открыта, иначе я бы себе в серебро переломал. Прокатившись метров пять по полу на спине, я вскочил на ноги. Обошлось без увечий. Еще раз осмотрев комнату, я обнаружил, что в некоторых бутылках оставалось спиртное. Поэтому я, недолго думая, начал сливать все пойло в одну бутылку. На полу было много стеклянной тары, на дне которой оставался алкоголь, поэтому одну бутыль удалось набрать довольно быстро. В комнате, откуда я вылетел, опять стоял громкий храп. На этот раз я не решился войти в спальню и с порога позвал старика, готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону. Мало ли, еще кинет в меня огненным шаром, и закончится моя учеба. Я даже магический щит на себя повесил, хотя вряд ли он мне поможет. Интересно, мое обучение начинается. Сразу любимый учитель работу нашел. Главное, чтобы это у него в привычку не вошло. Иначе буду я, как совраска, носиться по территории школы в поисках выпивки для этого алкаша. Спустя четыре года, если повезет остаться в живых, на практику-то меня в любом случае отправлять будут. Да и дуэли начнутся. А они тут магические. Вернусь домой магом второй ступени и буду так же, как наша лекарка, лесорубов лечить за пару медиков. Не перспектива, а сказка. Вот семья-то обрадуется. Учитель, позвал я старика. Принес выпивку? Спросил он, не открывая глаз. Да, учитель, вот, протянул я ему бутылку. Лучшее, что удалось найти. Старик вскочил с кровати и, подойдя ко мне, забрал бутылку, тут же вылоков половину. Настроение у него сразу улучшилось. Он посмотрел на меня более добродушным взглядом. Угораздило меня с ним связаться, хотя вызывало некоторую настороженность то опасение, с которым магичка стучалась в дверь. «Видно, непрост этот старичок. Очень непрост. Значит, у меня теперь есть ученик. Впервые за десять лет. Очень интересно», – пробормотал он, глядя на мою магическую книгу, которую я так и не выпускал из рук. Открой книгу и покажи, какие заклинания изучил. Она пустая, учитель, еще ничего не записывал, ответил я, протягивая ему свою книгу. Сильный воздушный удар бросил меня спиной на косяк двери. Как я и предполагал, защита не помогла. Я стек вниз по дверному косяку на пол, ощущая сильную боль в спине. «Никогда никому не давай в руки свою магическую книгу!» закричал старик. Это то же самое, что отдать руку. Для мага его книга — это часть тела. Запомни это, недоумок. Просто открой книгу и покажи ее мне». «Запомнил», — прохрипел я с пола. «Вы умеете доходчиво объяснить. Вставай, хватит валяться на полу. Не так уж и сильно я тебя приложил», — скомандовал старик. С трудом поднявшись с пола, я подошел к старику и, открыв книгу на первой странице, показал ее старику. «Я думал, будет хуже», — промолвил старик. «Кто магии обучал?» «Деревенская лекарка», — ответил я, не понимая, что увидел в книге старик. «Понятно», — хлопнул в ладоши старик. «Теперь закрой книгу и спрячь ее». Я выполнил приказ и стал засовывать книгу за пазуху. Старик смотрел на меня, как на дурачка. Даже сожаление в его глазах увидел от моей никчемности. «Ну а куда мне еще ее спрятать?» «Ты что делаешь, придурок?» Наконец спросил он. «Книгу прячу. Сами же сказали». «Да», — протянул старик. «Да ты еще глупее, чем я думал». «Именно так», — покладисто согласился я. «Вероятно, поэтому нас и направляют на учебу в школу, чтобы нехороших дел не натворили». «Смотри на меня магическим зрением», — сказал маг, после чего совершил простенькое движение рукой. «Ничего не произошло. Теперь ты повтори». Я проделал то же действие, после чего книга, которую я держал в левой руке, делая пасы правой, исчезла. «Что делать, чтобы она снова появилась?» – поинтересовался я. «Не скажу», – ответил наставник и стал громко хохотать. Смеялся долго, как будто ему рассказали самый смешной анекдот. Я молча ждал, пока он придет в себя. Правду говорят, что маги с головой совсем не дружат, а мне достался полный неадекват. Отсмеявшись, наставник посмотрел на меня с непониманием. «Чего я не смеюсь? Восхитительная же шутка!» «Ладно», — буркнул он, после чего совершил очередной немудренный пас правой рукой, после чего в его левой руке появилась магическая книга, толстая, не то что у меня. Я повторил за ним, с удовольствием ощутив тяжесть в свободной руке. «Значит так, сейчас идешь в учебную комнату, это та, в которой бутылки кто-то разбросал, и собираешь весь мусор. Мешки возьми в туалете. Собранный хлам выставишь в коридор. Служанки уберут. Да и знак им будет, что можно смело заходить ко мне и убираться. Это тебе первое задание. Перед сном весь источник опустоши до потери сознания. А утром, после завтрака, сразу идешь сюда. Все понял? Да, учитель, ответил я. А как вас зовут? Зачем тебе мое имя? «Ты должен меня называть господин учитель. Понял? Все понял, господин учитель. Только на вашем этаже ходить мне одному нельзя. Правила школы не разрешают. Поэтому и хочу знать ваше имя, чтобы проблем не было. Рагон меня зовут. Если кто-то будет не пускать, так и говори, что идешь к своему учителю. Понятно. Я могу идти? Иди. И не шуми там сильно. Я отдыхать буду. Устал от твоей болтовни». Выйдя из спальни учителя и осторожно прикрыв дверь, я принялся за дело. Убрался довольно-таки быстро, благо, что мыть ничего не надо было. Собрав несколько мешков с мусором и бутылками, я, как и было велено, выставил все это в коридор, почти полностью перекрыв проход. В общежитие возвращался в гордом одиночестве. Никого на улице не было, видно, все еще сидели в классах. Что можно было сказать о первом дне учебы? Мой наставник мне не понравился. Одно только то, что он давно никого не обучал, говорит о многом. Нельзя забывать, что любит приложиться к бутылке. На его лице было написано, что он алкаш со стажем. К этому можно добавить его неадекватность. Может, поэтому к нему Магесса и не хотела в комнату заходить. Мало ли что он выкинет. Ударит заклинанием особо мощным, после которого наши останки в один совочек поместить смогут. Если так и дальше пойдет, то нужно будет проситься к другим учителям. С таким подходом мой нынешний наставник меня ничему обучить не сможет. Уже на следующий день я понял, как сильно дал маху с оценкой своего учителя.